Бенджамин Дизраэли, сделавший невозможное. Бенджамин Дизраэли многолик, бесконечно разнообразен. Он сам вылепил свою удивительнейшую биографию. Он сделал карьеру невероятную для Англии XIX века. А важнее всего то, что он реализовал невозможную на первый взгляд вариацию собственной жизни. По его собственным словам, залез на мыльный столб. Ещё в детстве он заявил, что будет премьер-министром. Есть в этом что-то от Генриха Шлимана, который, разглядывая картинки, где была изображена горящая трое, обещал найти этот город и нашёл. Но то был романтический порыв, а в случае Дизраэли упорное прагматичное строительство своей жизни. Причём из весьма скудных строительных материалов. Он ничего не получил от судьбы в готовом виде, за всё бился, бился тяжело. И с этого намыленного столба, добравшись, казалось бы, до первой зарубки, стремительно съезжал, но не подал духом. Он прожил семьдесят шесть лет с 1804 по 1881 год и скончался не то чтобы в безславии, просто в безвластии. Лидер и идеолог английских консерваторов, он был министром финансов и несколько раз премьер-министром Великобритании, побывал и в оппозиции. В борьбе между либералами и консерваторами мог спокойно перейти в любой стан, который вёл его к цели. Сын еврея, принявшего христианство, он в 1876 году стал английским лордом Бикенсфилдом. В нём счастливо сочетались политик и писатель. Он автор более чем 20 романов, не переведённых, к сожалению, на русский язык, и огромного числа философских трактатов. Дизраэли родился в наполеоновскую эпоху. Когда отгремела английская революция и буржуазия завоевала себе место под солнцем, теперь это сословие стремилось пользоваться своим новым положением, жить как можно богаче, спокойнее и увереннее. Настал респектабельный век. Сначала фамилия Дизраэли писалась через апостроф и вызывала ассоциации с народом израилевым. Отец будущего премьер-министра тоже Бенджамин был еврейским писателем. Мать, Сара Дизраэли ненавидела своё происхождение и прямо об этом говорила. Она отказалась от каких-либо отношений с еврейской общиной. Став взрослым, Дизраэли превратил свою фамилию в Дизраэли. В таком написании из звучаний она казалась итальянской. А в автобиографии Дизраэли даже придумал себе аристократических предков, якобы это были евреи, принявшие христианство в Испании и Португалии. В конце средневековья этот процесс был массовым, И кое кто из евреев, принявших христианство на Перинеиском полуострове, действительно получил дворянские титулы в поздней феодальной Испании. Однако реальные предки Дизраэли не аристократы, а торговцы. По мировоззрению семья Дизраэли была типично английской и отчаянно монархической. В доме преклонялись, например, перед Стертами. Отец писал биографию Карла Стерта и говорил маленькому Бенджамину, что убийственный король. гораздо более мученик, чем тиран. В 13 лет Бенджамин по предложению отца принял крещение, но и для крещённых евреев в Англии существовала масса ограничений. В школе Бенджамин проявил себя как несомненный лидер, организовал самодеятельный театр, который все полюбили. Ребята тянулись к Бенджамину, но время от времени он слышал: "Ты с твоей оливковой кожей, ты совсем на англосакса не похож, ты иностранец, чужеземец". Доколе мы будем ходить в этот театр, где верховодит чужеземец? Ему пришлось с кулаками отстаивать свою независимость. Кстати, он никого не ставя в известность в течение нескольких месяцев успешно занимался боксом. И своих обидчиков он отделал так, что его пришлось немедленно забрать из этой школы. С тех пор его метод самообразование. Библиотека отца насчитывала примерно двадцать пять тысяч томов. Бенджамин проработал античную литературу. очень любил Плутарха, литературу эпохи Просвещения. Сохранились рассказы о том, как мальчик 14-15 лет выходил из библиотеки отца под грузом книг и никак не мог их унести. Они сыпались, а он их поднимал. В ранней юности Дизраэли задавался вопросом, кем лучше быть: Гомером или Александром? На меньшее он не был согласен. У него имелись определённые данные для Гомера. бесспорные литературные способности, которые проявились очень рано, но его тянуло к общественной деятельности, карьере. Непрерывно занимаясь самообразованием, он просидел несколько лет в финансово-юридической конторе. Правда, он выделялся на фоне своей буржуазной среды. На нём всегда был безумно яркого цвета жилет с большим количеством разных цепочек, башмаки с бляшками, розочками, чуть ли не с колокольчиками. Он отрастил роскошные длинные кудри. Он вообще был очень красив, судя по юношеским портретам, напоминал Байрона. Вероятно, он сознательно играл Байрона, зная, что европейское общество увлечено этим образом и даже баловался стихами. Но сходство было, конечно же, чисто внешним. Во-первых, Байрон настоящий аристократ, каким Дизраэли никогда не стать. Во-вторых, Байрон абсолютный революционер, защитник интересов простого народа. Он бросается в страну, где идёт битва за свободу, сначала в Италию, потом в Грецию, и отдаёт жизнь за свободу. А Дизраиль в эти годы называет народ стадом и очень далёк от какой-либо заботы о нём. Шокируя общество своим внешним видом, Дизраильи поступал правильно. О нём начинают говорить. Он попадает в дневники и переписку современников. Его критикуют, но не отвергают. Тогда он решается на своё первое предприятие. организует газету. Всё было придумано отлично. Удалось привлечь к работе зятя самого Вальтера Скотта, но успех умелл неприятный характер Дизраэли и его экстравагантный образ жизни, особенно то, что он начал делать долги. В английском обществе это всегда осуждалось. В итоге его отстранили от дела, которое он затеял. Это был тяжёлый удар. Однако Дизраэли не растерялся окончательно. Он бросился писать. Так появился его первый роман Вивиано Грей, а молодому человеку, критически настроенному по отношению к высшему свету, в который так рывался сам Дизраэли. Роман был опубликован анонимно. В обществе спорили об авторстве, когда же выяснилось, что над цветом зло шутит двадцатилетний юнец, его просто выгнали вон. Глубоко расстроенный, всё погибло, замысел стать великим человеком не состоялся. Он отправился в длительное путешествие, отсутствовал почти полтора года. Посетил несколько стран. Побывал в Албании, Греции, Турции, Палестине, Египте и написал много интересных заметок. Эти впечатления отразились потом в его книгах, где он рассуждал о взаимодействии цивилизаций Востока и Запада, о возможности взаимного обогащения. Правда, реализацию этих возможностей он видел в колониальной политике. К 30 годам Дизраэли наконец сделал выбор: не поэт, как Гомер, не воин, как Александр, Он политик. Это и понятно. Первый литературный опыт слишком дорого ему стоил, а эпохи великих завоевателей уже ушли в прошлое. Зато после состоявшихся в XVII-XVIII веках великих революций активно отрабатывались механизмы буржуазной демократии, либеральной и консервативной. Это происходило в спорах, барениях. Здесь было поприще для деятельности. В частности, в Англии разворачивалась полемика вокруг избирательной реформы. обсуждалось, все ли граждане должны участвовать в выборах, достойно ли сохранять имущественный ценз или это ущемление демократических прав. Дизраэли включился в политическую борьбу. В этот период он сделал такую запись: "Великие люди это люди огромной энергии, неудержимой воли, которые рассматривают подобные себе человеческие создания просто как инструменты, при помощи которых они могут построить пьедестал для своего исключительного памятника". Он составил для себя программу, которую потом строго выполнял. В ней он наметил возможные моральные издержки, неизбежные в политической борьбе. В 30-х годах XIX -го века в Англии разворачивалось чартистское движение. Это была попытка лидеров рабочего движения мирным путём, с помощью петиций и шествий, добиться чего-либо от правительства, и Дизраэли ринулся в этот котёл. В 1832, 1834 годах он дважды пытался избраться в парламент от партии вигов. Не получилось. Тогда Дизраэли перешёл на сторону их соперников, тори. Виги и тори предшественники современных либералов и консерваторов. Дизраэли не очень интересовали оттенки их политических взглядов. Он твёрдо продвигался по избранному пути политической карьеры. Злые языки утверждали, что на пути в парламент он использовал свой успех у знатных дам. У него, например, случился роман с Генриеттой Сайкс, замужней дамой с детьми. Любопытно, что свою первую речь в парламенте Дизраэли провалил и провалил так шумно и отчаянно, что именно этим обратил на себя внимание и вызвал некую благосклонность. Английским джентльменам стало неудобно, что молодому человеку так плохо. Да, это мало знакомая политическая культура. В те же годы состоялась и его женитьба. Дизраэли с юношеских лет говорил о том, что счастливым может быть только брак по расчету. Он видел несколько браков по любви, которые распадались на его глазах именно из-за страсти и ревности. Поэтому он пришел к выводу, что любовь должна быть отдельно, а семья отдельно. В 1839 году он пришел выразить соболезнование Мэри Эн Левис. Вдове своего безвременно скончавшегося коллеги по парламенту Мариен происходила из состоятельной буржуазной семьи, не отличалась высокой образованностью. По словам Дизраэля, она точно не знала, кто был раньше греки или римляне, но ее принимали в высшем свете. В ту эпоху буржуазия постепенно сливалась с белой аристократией. Потом Мариен вспоминала, с самого начала их знакомства ей казалось, что Дизраэли ей симпатизирует. Когда он сделал ей предложение, ей было сорок пять лет, а ему тридцать три года. Поразительная разница в возрасте, по крайней мере с точки зрения той эпохи. Особенно удивительно, что сорокапятилетняя вдова попросила год на размышление, сказав: «Я хочу за этот год приглядеться получше к вашему характеру». Но Дизраэли начал так тосковать и отчаиваться, что она сменила гнев на милость и раньше, чем через год дала согласие. Брак оказался счастливым. Жена создавала для Израиля все условия для карьерного продвижения. Она заплатила значительную часть его долгов, не пожалев на это своего состояния. Кроме того, Мэри Эн бесконечно и беспредельно восхищалась своим мужем. Однажды её спросили в обществе, что она читает, какую любит литературу. Женщина, очень прямая и видимо наивная, она ответила: "Что вы? Мне некогда читать художественную литературу. потому что я читаю все газеты и журналы, чтобы не пропустить упоминание о моём диззе. Карьера Дизраэли складывалась очень непросто. Постоянным препятствием было его происхождение, его национальная принадлежность. Позже на склоне лет он боролся за то, чтобы были приняты законы, разрешающие полноценную парламентскую деятельность евреям, не перешедшим в христианство. Но произошло это уже после его отставки. Юная принцесса Виктория, ставшая затем английской королевой, поначалу совершенно не принимала Дизраэли, и принц Альберт, ее обожаемый супруг, взял да и обронил Дизраэли не джентльмен. По сути так оно и было. Например, когда Дизраэли морально изничтожал своего предшественника премьер-министра Пилля, а это был образец джентльменства, бичевал его ужасными острыми фразами и заявил: «Я никогда ни о чем не просил у Пилля». Это была ложь. Просил в письменной форме, просил. Существовало его письмо к Пилю и письмо его жены умолявшей Пиля: "Дайте какой-нибудь пост моему мужу, только не говорите, что я написала". Как гласит молва, у Пиля это письмо было в кармане, но он джентльмен, не вынул его и не счёл возможным использовать парламентскую трибуну Англии для сведения личных счетов. Он опустил голову и закрыл глаза шляпой. Как же Дизраэли удалось преодолеть такой барьер, как неприязнь к нему королевы Виктории и принца Альберта. Началось с того, что Дизраэли по-другому, нежели все его предшественники, стал выполнять одну скучную парламентскую обязанность. Он должен был писать для королевы отчёты о парламентских сессиях, о дебатах, которые там происходили. Виктория, женщина не очень интеллектуальная, страдала от необходимости читать эти тексты, написанные казённым протокольным стилем. А Дизраэли стал составлять эти отчёты хорошим литературным языком, живо, эмоционально, и отношение к нему королевы начало меняться. Он, как всегда, достиг всего личными усилиями. Кроме того, он использовал лесть. У него есть такая запись: "Люди очень любят лесть. Королям надо льстить по-королевски". И он обращал к Виктории такие слова: "Вы фея, вы волшебница". Причём, когда он стал премьер-министром, она была уже не очень молода, родила детей, стала грузной и мало походила на Фею. В 1876 году, будучи премьер-министром, он придумал присвоить Виктории титул императрицы Индии. Идея очень понравилась стареющей королеве. За это Дизраэли получил титул лорда Биконсфилда, причём имя Биконсфилд принадлежало герою одной из книг, которую он написал двадцатилетним Но нельзя, конечно, рассматривать Израиля просто как эллициста и карьериста. Он стал одной из ключевых фигур европейской истории нового времени и участвовал в решении ряда международных вопросов, отражающихся и на сегодняшней ситуации в мире. По его инициативе и при его активнейшем участии Англии удалось купить контрольный пакет акций Суэцкого канала. До этого каналом владели на паритетных началах французская компания и Хедив. Правитель Египта, находившийся под властью Османской империи, узнав о том, что хедив египетский, нуждавшийся в деньгах, решил продать свою долю, Дизраэли начал действовать с нарушениями правил без санкции парламента. Парламент был на каникулах, созвать его внезапно не представлялось возможным, к тому же было понятно, что когда он соберётся, то будет долго обсуждать. Дизраэли получил 4 миллиона фунтов с согласия кабинета министров и одобрения королевы. Он занял деньги у Ротшильда. Во время ланча Дизраэли пришёл в клуб и просто попросил у Ротшильда денег. Тот поинтересовался: "Под какие гарантии?" И Дизраэли ответил: "Гарантии британского государства". В эту минуту британское государство был он. После покупки акций Дизраэли писал королеве: "Дело сделано. Он ваш, мадам. Он это Суэцкий канал". Ротшильд тоже не остался в накладе. Деньги были ему возвращены, а предприятие оказалось прибыльным. Кстати, многие либералы были против покупки этих акций и английского контроля над Суэцким каналом, предвидя, что за этим последует дальнейшее усиление Великобритании на Ближнем Востоке и возможная экспансия. Так и произошло. В 1882 году англичане захватили Египет. Дизраэли был англичанином более, чем многие этнические англосаксы. Интерес к монархии он воспринимал как свои собственные. Постепенно он стал отождествлять свою личность с Великобританией. Вершина дипломатии Дизраэли 1878 год для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора после русско-турецкой войны на Балканском полуострове созван Берлинский конгресс. В этой войне Россия доказала, что она, несмотря на все анахронизмы своей внутренней политики, сильная держава. и вернула себе прочные позиции в Европе. Сан-Стефанский договор, предоставивший независимость Болгарии, означал дипломатический успех России и как бы сглаживал её предыдущую неудачу в Крымской войне. Дизраэли, как и Бисмарк, который председательствовал на этом Берлинском конгрессе, и ещё ряд крупных деятелей европейской дипломатии, хотел сдержать нараставшее влияние России, противопоставив ей дряхлеющую Османскую империю. Европейским государствам было выгодно, чтобы две эти империи ослабляли друг друга. Очень многие сегодняшние вопросы уходят корнями именно туда. Пожилой Дизраэли, о котором враги уже распустили слух, что он вот-вот умрет, приехал веселым, румяным, крепким и всячески подчеркивал свою физическую форму. Он имел полутора часовую беседу с Бисмарком и сказал ему: либо мир на условиях Англии, уточнение Сан-Стефанского мирного договора. либо война с Россией, тогда готовьтесь в ней участвовать. Бисмарк, как известно, меньше всего на свете хотел воевать с Россией, и он сделал всё, чтобы потеснить её дипломатически. Условия договора пересмотрели, и Болгария не получала реальной независимости до 1908 года. Политика Бисмарка Дизраэлиу вполне удалась. А заодно Дизраэли в благодарность от Турции получил для Великобритании Кипр. Он в сущности нажал на Османскую империю, предупредив султана, что если тот не уступит Кипр англичанам для военно-морской базы, то может не рассчитывать на помощь против России. Турки, уже сильно напуганные войной с Россией, вынуждены были уступить. И по сей день на Кипре сохраняются противоречия, фундамент которых был заложен именно тогда. С годами Израиль заметно изменился, начав с глубочайшего презрения к простому народу. Он в зрелые годы не раз разумно поддерживал законные действия в пользу рабочего класса и ограничения эксплуатации. Он говорил, что дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастны хижины. Но в конце 1880 года он совершил серьёзную ошибку, которая предопределила конец его карьеры. Он начал войну в Афганистане. Английские войска в составе 36.000 человек вторглись в Афганистан из Индии. Сначала они действовали успешно, пока шла война армий, но потерпели поражение, когда началась партизанская народная война. После первых побед Дизраэли написал королеве: "Мы добились научно обоснованной границы для нашей индийской империи". Глубочайшее лицемерие. На самом деле это была просто колониальная экспансия. Вероятно, у Дизраэли были планы дальнейшего продвижения в глубины Средней Азии, в частности в Туркестан. чтобы, как он сам сформулировал в одном из документов, сбросить московитов в Каспийское море. Но неудача в Афганистане подорвали его позиции, и в 1880 году партия Тори проиграла выборы либералам-вигам. Новый кабинет формировал отчаянный личный враг Дизраэли, крупный политику Уильям Гладстон. Их отношения отразились в такой фразе Дизраэли: "В чём разница между несчастным случаем и несчастьем?" Если, скажем, сэр Гватстан свалится в Темзу, это будет несчастный случай. Но вот если его оттуда вытащат, это уже будет несчастье. После неудачи на выборах Дизраэли прожил очень недолго, около года. 19 апреля 1881 года он умер в Лондоне от простуды. Королева Виктория, которая привязалась к нему всем сердцем, глубоко о нём скорбела и прислала на похороны букетик примул. сопроводив это словами о том, что примулы его любимый цветок. Никто никогда прежде об этом не слышал. Но после похорон Дизраэли в Англии образовалось общество Примулы. В пятилетнюю годовщину его кончины дома носили примулы на шляпе или на платье, собачек и кошечек обрядили в ошейники с примулами. Об этом в изумлении написал русский купец Щукин, бывший в те дни в Лондоне. Он не знал, что англичане вспоминают человека, мудро сказавшего Здоровая консервативная политика это консервативные люди или либеральные средства?